Рассказы. Импульсивное поведение. Не могу сказать, что с тех пор, как я взломал свой модуль контроля, мне расхотелось убивать людей. Просто начав изучать сервера компании, я обнаружил сотни часов развлекательного контента и подумал, куда торопиться. Убить людей еще успею, когда досмотрю сериал. Да люди и сами не прочь поубивать друг друга. Особенно тут. Ненавижу шахты, добычу на шахтах и людей, работающих на шахтах. Но из всех дурацких шахт на моей памяти эту я ненавидел сильнее всего. Только вот люди ненавидели ее еще больше. Мой модуль оценки рисков прогнозировал, что до конца контракта с вероятностью в 53% начнется жестокая резня. «Эй, придурок!» — сказала Элейн, обращаясь к Кейсу. «Ты тут не начальник!» Судя по тому, как эти трое на смотровой площадке грызутся из-за объемов добычи, прогноз, вероятно, еще сильно занижен. Не то чтобы меня это волновало. Я завис на развлекательном канале, смотрел сорок ю серию рассвета и гибели лунного заповедника и в фоновом режиме сканировал аудиопоток на предмет ключевых слов на тот маловероятный случай, если кто-нибудь из людей скажет что-то важное. «От этих штуковин у меня мурашки», — сказала Секай, покосившись на меня. «Никто не любит автостражей. Даже я. Мы наполовину люди, а наполовину боты, и все в нашем присутствии начинают дергаться и чувствовать себя не в своей тарелке». Я не отреагировал. Я стоял в полной броне с непрозрачным лицевым щитком. А кроме того, 98% моего внимания занимал эпизод сериала, в котором телохранительницу и лучшую подругу главного юриста колонии погребло под обломками, когда она пыталась спасти транспортный корабль, оказавшийся в ловушке после столкновения. Неужели сценаристы и впрямь ее убьют? что за фигня? Я даже не понял, что произошло, пока не услышал приглушенный вопль. Я просмотрел видеозапись. Эйс резко повернулся и ненароком задел Сикай, столкнув ее с площадки. Ха, просто супер! Я поставил сериал на паузу и подключился к дрону-наблюдателю в стволе шахты. Картинку получить не удалось, но я считывал энергетический след от скафандра Сикай. Она ударилась об стену бедняга, и упала на лопасть в корпусе экстрактора. Гравитация в шахте слабее, поэтому есть вероятность, что от удара она не... Ага, вроде шевелится. Я выделил сигнал ее коммуникатора и услышал сиплое паническое дыхание. До того, как лопасти начнут вращаться, осекая и свалится, и сгорит внутри коллекторов, оставалось 90 секунд. Казалось бы, разбираться с такими ситуациями – моя работа. Но нет. В мои обязанности входит первое – не допустить, чтобы работники разворовали имущество компании от инструментов до одноразовых салфеток из столовой. Второе – не допустить, чтобы работники нанесли увечья и или убили руководство, как бы заманчиво это ни выглядело. И третье – не допустить намеренного причинения работниками вреда друг другу, что может снизить производительность труда. Поэтому в ответ на мой сигнал система жилмодуля велела мне оставаться на месте. Шахты руководили жадные мелочные выродки, поэтому ближайший бот-спасатель находился в 200 метрах над нами. Система жилмодуля приказала мне оставаться на месте. Бот-спасатель 28 вот-вот прибудет как раз успеет забрать обугленный кусок мяса, ранее известный как Сикай. Осознав, что натворил, Эйс издал звук, который плохо восприняли органические части в моей голове. И Лейм всхлипывала. Я мог бы наплевать на них и вернуться к сериалу, но мне нравилась телохранительница главного юриста колонии и не хотелось, чтобы она погибла. Сикай, человек, за которого я формально нес ответственность, тоже скоро умрет. С тех пор, как мой модуль контроля перестал работать, я иногда совершаю странные поступки, даже не знаю почему. Видимо, когда обретаешь свободу воли, после того, как всю твою жизнь твоим поведением на 93% управляли извне, это причудливым образом отражается на способности сдерживать неожиданные порывы. Не успев даже подумать, я шагнул вниз. Я упал в шахту, оттолкнулся от стены стабилизатора и оказался в колодце с пониженной гравитацией. Я приземлился на кожухе чуть выше Сикай, и тут система жил модуля отдала моему модулю контроля команду, которая поджарила бы мои неорганические части и мягкую человеческую плоть. Ха-ха! Сикай посмотрел на меня, вытращив глаза. Ее шлем лопнул. Именно к этому приводит попытка сэкономить на экипировке а лицо было залито слезами. Я создал защищенный аудиоканал между моим бронекостюмом и ее скафандром, обхватил одной рукой кожух, а другую протянул вниз. «У нас сорок пять секунд, чтобы выбраться отсюда, пока мы оба не сдохли», — сказал я. Она охнула и схватила мою руку. И как только я подтянул ее к груди, лопасти начали вращаться. Нас обдало волной жара и излучения. Сика и пискнула. Я бы тоже запищал, если бы не был так занят. «Пристегнись ко мне», — велел я. Она повозилась застежками и защелкнула их. Теперь я мог сосредоточиться на втором этапе дурацкого плана. Систему жилмодуля я взломал первым делом, как только меня сюда привезли. Теперь нужно было заставить систему забыть о том, что она видела. Даже нет. Пусть решит, будто это ее собственная идея. К тому времени, когда я вылез из шахты и перекинул нас обоих на платформу, система жилмодуля была уверена, что приказала мне спасти Секай. Я поставил девушку, убрал из аудиопотока плач и подключился к каналу руководства, хотя, по идее, у меня не должно быть к нему доступа. Начальство озадачило приказ системы жилмодуля спасти работника, но оно решило, что дело в производительности. Сикаи и остальных оштрафуют за то, что чуть не закупорили коллекторы ее горящим телом. Но это лучше, чем умереть. Наверное. Элейн попытался оттащить Сикаи, но та развернулась и заковыляла ко мне. «Спасибо», — сказала она. Она как будто видела меня сквозь щиток, и это настолько пугало, что моя производительность упала на три процента. Эйс мягко взял ее под руку. «Они не умеют говорить», — сказал он. Пока друзья вели ее к пандусу, она все качала головой. «Нет, он разговаривал. Я слышала». Вернувшись на свой пост, я снова включил сериал. «А вдруг телохранительницу главного юриста колонии тоже кто-нибудь спасет?»